Глава третья. Балтийский тупик. «Не существует безвыходных ситуаций, лишних людей, случайных встреч и потерянного времени». Валерио Альбисетти. Финский залив. 6-7 марта 1880 года. Адмирал Горнби. «Впервые я находился в безвыходной ситуации, попусту теряя время». Для полного комплекта неприятностей не хватало еще лишних людей на борту моих броненосцев и случайных несчастных встреч. К сожалению, морская разведка сработала на сей раз безобразно, и единственное, что я думал по этому поводу, так то, что события в Санкт-Петербурге пошли не по плану достойных джентльменов, отправивших меня с эскадрой в это весьма рискованное предприятие. По первоначальному прогнозу, «Лед в Финском заливе должен был отойти настолько, чтобы Кронштадт оказался в досягаемости наших орудий. Но то ли было холоднее, чем предсказывали морские агенты, то ли мы выступили слишком рано, что подтверждало еще и авральный сбор кораблей, вместо запланированного похода с тщательно продуманным планом. Мой штаб такой план подготовил, единственно, срочно выкупить ледокол не получалось». Кто-то в Адмиралтействе посчитал, что эти затраты не соответствуют статусу акции. Идиоты! Сейчас стало абсолютно ясно, что без ледокола делать абсолютно нечего. По утвержденному варианту, наш агент должен был зафрахтовать корабль в Гамбурге и перегнать его сюда, к Кронштадту, под предлогом того, что британский торговый корабль застрял в нейтральных водах, а русские ледоколы помочь отказались. Все это было шито белыми нитками, и настолько, что я не был уверен, придет ли означенный корабль вообще. А ежели и придет, то сможем ли мы провести запланированную акцию устрашения? Пока что мы демонстрировали флаг, но сия акция была по сути своей бесполезной тратой угля. Чтобы она возымела какое-то моральное воздействие на противника, мы либо должны разнести их морскую крепость в клочья, либо пройти в ее видимости так, чтобы наши пушки царапали бойницы их бастионов. Первым мы увидели ледокол, но это был корабль русских, и шел он со стороны Кронштадта, пробивая путь к кромке льда. За ним семенили три маленьких судна, судя по всему, канонерские лодки. Как только корабли русских вышли к более-менее чистой воде, они разделились, Один из них подлетел на минимальное расстояние и сообщил, что тут проводятся ранее запланированные маневры Балтийского флота Российской империи, и движение кораблей Ее Величества ведет к опасности. Это было передано флагами и продублировано в громкоговоритель на неплохом английском языке. Приятно осознавать, что пока в аристократических салонах французский язык превалирует, на море хозяином положения уже стал язык моей прекрасной и могучей Родины. Я перенес свой флаг на «Монарх», хотя суда шел на «Тандерере». Но «Монарх» оказался ближе всего к «Кронштадту», потому что был головным в четверке кораблей, которые прибыли чуть-чуть раньше пары «Тандерер-Девастейшн». Пока мы пробыли на виду батарей «Кронштадта», я времени не терял, обследуя четырех ветеранов броненосного флота, в том числе «Монарха», которого можно смело причислить к пионерам этого класса боевых кораблей. Увы... «С большей долей уверенности утверждаю, что этот не слишком-то и дальний поход для монарха будет последним. Вот для службы у берегов Британии, охраны судоходства в канале и для обучения экипажей новых броненосцев он еще сгодится, но и не более того. Несмотря на постоянные ремонты, изношенность машин и общее состояние корабля было весьма далеким от минимально необходимого». По утвержденному в Адмиралтействе плану, мы могли нанести вред базе флота русских в случае обстрелов с их стороны, при этом основная ударная сила эскадры, два новейших броненосца с самой эффективной артиллерией, должна была разбить батареи крепости, а остальные корабли уже разносить ее в клочья, не опасаясь ответного огня с берега. Перейдя на «Монарх», я еще раз убедился, что для борьбы с крепостными батареями его орудия недостаточно мощные. Это только подтвердило правоту мною разработанного плана. «Ах да, русские!» Предупреждение нашего противника, а я прекрасно осознавал, что несмотря на мир, именно русский наш основной противник, я проигнорировал. Но приказал вызвать к местам прислугу орудий на всех броненосцах. Если безумцы устроят тут показательные стрельбы, то у меня будет прекрасная возможность утопить все их три боевые лоханки вместе с ледоколом. Его тоже будем топить. Захватить не получится. А жаль. «Милорд-адмирал, что происходит?» — обратился ко мне капитан монарха. Я прильнул к подзорной трубе. Увиденное не понравилось мне. Абсолютно. С русских кораблей, то с одного, то с другого, в море летели продолговатые конусообразные предметы — Морские мины, начиненные взрывчаткой. Они выставляли эти страшные для моряков предметы по флангам и прямо по курсу моей эскадры так, что мне оставался открытым только путь назад. Если эти мины учебные? А если нет? А если коварные русские выставили в учебные и боевые? Что тогда? Посылать экипажи на шлюпках их тралить? А если канонерки откроют огонь? Я могу остаться без шлюпок? А если нет? а что помешает им на обратном пути выкинуть мины по фарватеру и сделать это, когда стемнеет. Пока я обдумывал сложившееся положение, капитан указал мне на дым с запада, но туда быстро устремился русский кораблик. Он перехватил гамбургский ледокол, я увидел, как оба корабля остановились и стали обмениваться сигналами. Мне было плохо видно, о чем там идет речь, но я прекрасно понимал, что русский просто предупреждает ледокол о минировании моря, и об опасности, что ему угрожает. После чего русская военная скорлупка развернулась, продолжив опасные маневры. Ледокол передал отказ идти далее, сообщив, что не обнаружил затертое во льду британское торговое судно, развернулся и ушел обратно. Это было чертовски обидно. По моим планам, ледокол вынужден был бы выполнять свою работу под дулами наших орудий. А как сейчас объяснить, Почему мы открыли огонь по мирному судну? Да и дистанция до него была. Позориться я не собирался. Сэр, почему мы не откроем огонь и не потопим эти наглые русские лодки? Как-то весьма холодно поинтересовался Джордж Трайон, капитан монарха. Я знаю, что на флоте меня считают весьма осторожным адмиралом, но осторожность моя — результат дальновидности. Впрочем, я ответил так. Кэптэн. «У меня четкий приказ, в котором точно указано, что мы можем провести операцию устрашения, если по нам будет произведен хотя бы один, даже пистолетный выстрел». «Русские стреляли?» «Нет, сэр. Но их действия нельзя оценить иначе, чем акт агрессии». Джордж старался придать своему голосу максимум уверенности. «А если там действительно только учебные мины? Представляете заголовки газет? Гранд Флит» испугался пустых бочек и открыл огонь. У кэптэна Трайона глаза расширились от страха. «Что, не нравится?» «Извините, сэр». «Вот именно. Кроме того, интуиция подсказывает мне, что надо немного еще подождать. Что-то русские готовят еще». Кэптэн Трайон Джордж недовольно хмыкнул на его крупном лице, украшенном мясистым носом и высоким лбом, начавшим стремительно лысеть, было написано «недовольство столь осторожными действиями адмирала». Сам капитан Трайон получил эту должность только для того, чтобы отработать необходимую выслугу и стать адмиралом. Он с 1871 года был личным секретарем первого лорда Адмиралтейства. Получив чин капитана в возрасте 34 лет, он теперь очень хотел получить адмиральские эполеты и возможность погромить форты Кронштадта ему казалась весьма перспективным событием, которое могло украсить послужной список и приблизить его к заветной цели. Он сражался с русскими во время крымской кампании и считал их слабым соперником на море. Вот на суше он вспомнил, как наблюдал с мачты корабля за сражением на Альме. «Эх, туда бы его нынешний монарх, фортом Севастополя пришлось бы туго!» С мнением адмирала Трайон был не согласен. Он был уверен, что после замены паровой машины корабль будет снова готов к длительным переходам и еще не раз сможет себя показать. А примерно через час от того, как Гамбургский ледокол, отсигналив паническое решение вернуться обратно, развернулся на запад и медленно почапал к родным берегам, капитан монарха обнаружил еще один ледокол, идущий от столицы варваров прямиком к ним, по уже проложенному его товарищам проходу во льдах. Лучше бы он его не видел. Зато увидеть такого адмирала, славившегося своим хладнокровием, это дорогого стоило. Горнби вцепился в подзорную трубу, а лицо его стало подозрительно алого цвета, багровее с каждой минутой. Он сцепил зубы, и что-то непонятное вырывалось из его пасти вместе с парами воздуха. Неужели он ругался? «Дядюшка Джефф», как прозывали его в Средиземном море матросы, «в гневе»? Трайон испытал от его вида некоторое удовлетворение. Впрочем, картина была действительно малосимпатичной. На барже, с гордым названием Виктория, причем явно нанесенным недавно, да еще и на английском, некто махал британским флагом. При ближайшем рассмотрении этим некто оказался посол Объединенного Королевства в России Достопочтенный лорд Дафферин, вот только почтенным его никто сейчас не назвал бы. Лорд-посланник был похож на мокрого и облезлого кота с выпученными от злости глазами. Трайон назвал бы эту картину «кот во время кастрации», но вот вид адмирала как раз точно соответствовал такому случаю. Впрочем, вид сэра-посла был куда как пригляднее, чем вид упившихся в усмерть сотрудников доблестного дипломатического представительства Англии. Что сие было? Добрый ямайский ром, шотландский виски или русская аквавита Кэптон определить затруднился бы, ибо предпочитал всему кларет. Аквавита сирич водка Кларет – сухое выдержанное легкое бургундское вино. В это время были весьма популярны в Англии. «Ну и что, что не патриотично? О вкусах не спорят. Понятно, что это чертов холод, но зачем согреваться столь яростно?» Через некоторое время посол взобрался на палубу монарха, который теперь наверняка прославит самым грязным броненосцем Ее Величества. Кэптон подал лорду даферину приготовленный заранее горячий грок, ибо согреть господина посла было настоятельной необходимостью. Путешествие в такой адский холод на барже — «Испытание более чем тяжкое». Подошедший адмирал Горнби даже не соизволил с послом поздороваться. Его глаза блистали гневом. Он не мог понять, что произошло. Чуть отдышавшись, сэр Фредерик Темпл начал рассказ и о том, что посольство оказалось в осаде, и о том, что ему был дан приказ в 24 часа покинуть столь негостеприимный Санкт-Петербург. Рассказал и о том, что телеграфное сообщение из столицы России находится под жестким контролем жандармерии и передать сообщение частного лица просто-напросто стало невозможно, о жесткой цензуре и запрете на ввоз в эту варварскую страну газет из-за границы. Фактически страна находится в осадном положении. Отношение к англичанам в стране более чем прохладное. Упорно ходят слухи, что именно британцы причастны и к взрыву в Зимнем дворце, и в покушение на ряд правительственных чиновников, в том числе на нынешнего монарха Михаила II. Кроме того, посол сообщил, что везет личное послание нового русского царя к королеве, которое должно быть отправлено незамедлительно. Конечно же, вместе с ним. Трайон остался руководить приемом и размещением прибывших посольских. Увы, нежданная встреча и лишние люди на корабле – на котором и так с местом не ахти, все это создавало массу проблем, которые необходимо было оперативно решать. Через четверть часа подошел вестовой и сообщил, что адмирал ждет его на мостике. Я вызываю сюда капитанов кораблей эскадры, кэптен, но хотел бы посоветоваться с вами. По всем канонам, высылка посольства – это фактически объявление войны. Хотя официально ничего такого не произошло. «Может быть, у господина посла и лежит ультиматум их нового монарха?» «Если бы была возможность в этом убедиться...» Кэптон многозначительно посмотрел на адмирала. «Мысль разумная, Джордж, весьма. Но вряд ли сейчас... Есть еще одна разумная мысль, сэр. Еще две порции Грога, поручите это лейтенанту Реджуэю, он справится. Ну а потом доверьтесь мне, никто ничего не узнает». А еще через полчаса они сошлись в адмиральской каюте, куда поместили достопочтенного господина посла. Если вы работаете секретарем первого лорда адмиралтейства, то умению вскрывать незаметно дипломатическую почту вас обучат со всем тщанием и усердием весьма подготовленные люди. Иногда вовремя переданная в нужные руки информация может стоить очень дорого. Ровно через три минуты Адмирал читал письмо, в которое Трайон боялся заглянуть даже краешком глаза. За некоторые секреты отрывают голову, не задумываясь. Пока письмо аккуратно запечатывали и проверяли, насколько хорошо скрыты следы взлома, адмирал произнес. «Этого не было никогда, Джордж. Если говорить о содержании всего Уф, то это объявление тотальной войны без объявления такового. Черт возьми, кэптон!» В этой ситуации просто повернуться и уйти — это быть сукиным котом с лондонской помойки. Спасибо, что помогли мне принять решение». Кэптон кивнул головой, аккуратно укладывая ядовитое послание русского монарха на место. Вскоре состоялся военный совет, на котором адмирал объявил выставленное минное заграждение актом агрессии по отношению к кораблям Ее Величества. Было принято решение сделать несколько артиллерийских залпов по ходу фарватера к Кронштадту, дабы мины детонировали, после чего провести тролление и начать операцию против форта в крепости. Это укрепление предстояло уничтожить, приведя батареи на берегу к молчанию. Был установлен порядок проводки эскадры и атаки. «Монарх» должен был идти третьим после пары новейших броненосцев, впрочем, и кэптон считал свой корабль достаточно сильным, чтобы показать русским всю силу королевского флота. Да, если останутся снаряды после разгрома крепости и русской эскадры, можно попробовать бросить парочку снарядов в столицу. Может, дальности хватит. Окончив на такой оптимистической ноте свой приказ, адмирал еще раз напомнил, что сейчас они производят учебные стрельбы. Детонация, явная или мнимая, русской мины и будет причиной акции капитана отправились на корабли исполнять свой долг. В этих широтах темнеет быстро. До ночного времени должны были протрались проход и подойти к кромке льда. Атака Кронштадта намечалась на утро с рассветом. А пока решили произвести по три выстрела из носовых орудий, рассчитывая расчистить минное поле. Адмирал был известен как пионер во многих аспектах морского дела. Может быть, он и сейчас придумал новый эффективный прием — если это, конечно, не жест отчаяния. Монарх своим выстрелом подал сигнал к началу операции. Два разрыва легли с небольшим недолетом до минной банки. Загрохотали по очереди орудия остальных кораблей. Стреляли по очереди, дабы иметь возможность корректировать огонь. Когда все отстрелялись, начали второй круг. Снова залп. И снаряды упали приблизительно в то место, где русские вываливали свои смертоносные подарки. И ничего. Неужели просто пугали учебными бочками без зарядов? Вторым выстрелил «Девастейшн», но не так точно. Перелет, попавший в лед и проломивший его. Третьим стрелял «Громовержец». «Тандерер» на английском «Громовержец». И гром получился знатный. Вот только громыхало не оттуда, откуда должно было и как должно было. Все замерли от ужаса. Носовая башня Тандерера превратилась в руины, а в воздухе летали обломки орудия. Взрыв мощного нового надежного орудия в 12,5 дюймов оказался для всех шоком. 12,5 дюймов, 318 миллиметров. А если огонь перекинется в крюит-камеру? Огонь по эскадре тут же прекратился. В шоке были все капитаны, не говоря уже об адмирале. Тандерер вообще был кораблем, притягивающим неприятности. В 1876-м, во время ходовых испытаний, когда броненосец выдал уже ход в 13,4 узла, на нем взорвался один из котлов. Погибло более 40 моряков, в том числе и командир броненосца. Тогда в Адмиралтействе пришлось долго разбираться в причинах столь страшной аварии. И Трайон лично участвовал в составлении инструкций по эксплуатации паровых машин. А сейчас взрыв орудия. В реальной истории такое событие, взрыв левого орудия носовой башни, произошло на Тандерере во время учебных стрельб в Средиземном море в 1879 году. Погибло 11 матросов, Тридцать человек были ранены. Причиной стала ошибка при стрельбе. Не выход снаряда из ствола и загрузка в орудие еще одного заряда, после чего двойной заряд детонировал в стволе. Вскоре с громовержца просигналили, что опасности нет. Командир броненосца тяжело ранен. Адмирал дал приказ отложить все действия до утра. «Да, подобный провал сэру Горнби не простят». А то, что никакой атаки Кронштадта не будет, стало очевидным. Идти в бой неуверенным в надежности артиллерии — это не безрассудство, это идиотизм. Отдав все необходимые распоряжения, капитан Трайон отправился в машинное отделение. Ему хотелось узнать, как техника на его корабле, только эта часть была не совсем в порядке. Пока Шолл прикидывал, с кем необходимо тайно поделиться информацией о рискованных самозваных действиях адмирала, Врагов у него хватало. Надо было представить дело так, что Кэптона заставили буквально под дулом револьвера. В переходе навстречу ему попался Боссман Риверс. Он нес конверт. Приказ дядюшки Джеффа, сэр. И Боссман протянул конверт. Траюн сначала не сообразил даже, отчего Боссман так фамильярничает с адмиралом, но сделать замечание не успел, старательно вскрывая конверт, и не обратил внимания на то, что боцман в нарушении устава двинулся дальше. Эта оплошность и погубила кэптена Трайана. Зашедший за его спину боцман выхватил кинжал и нанес три удара, два из них в печень, а когда капитан стал оседать, еще один в сердце. Кинжал, украденный из багажа кого-то из посольских, боцман оставил в ране. «Ничего личного, парень, ты просто слишком многое узнал, а сэр-адмирал пользуется любовью моряков Ее Величества. Это вам не какая-то крыса из Адмиралтейства» а боевой адмирал — семь осьминогов вам в прямую кишку». Утром 7 марта британская эскадра отправилась к родным берегам. Надо сказать, что специалисты морского флота позже сошлись во мнении, что в таком составе экспедиционная эскадра нанести существенный вред Кронштадту не смогла бы и при более благоприятных погодных условиях, а вот огрести по самой ее болзы очень даже вероятно. Огрести по самые шарики В принципе, Йоболз — это глазное яблоко, тот же шарик